«Что там в чемодане?» Соня закрашивала фигурку огрызком карандаша, высовывала кончик языка, сопела. По игровой комнате носились дети, стол трясся, линия на бумаге выходила дерганой. «Кто это?» — спросил из-за спины мальчик с носом заклеенным цветным пластырем. Она промолчала. «Кто это? Кто это? Кто это? Кто это?» «Лошадь!» — не выдержала девочка. Он сощурился, почесал в затылке. «Вот сейчас, сейчас опять брякнет что-нибудь вредное!» «Это утка, а не лошадь. У лошадей четыре ноги». «Задних ног не видно», — нашлась Соня. «Не быть тебе художницей». «А мне и не надо!» Он скорчил рожу. Она кинулась в него ластиком. «Рыжуха!» – пискнул мальчик, прячась за горкой. Он уже давно крутился рядом, и играть не играл, и мешал рисовать утку, то есть лошадь. В дверном проеме мелькнул салатовый плащ, бледное лицо, яркая помада. «Мама, почему так долго?» «Пошли, дядя ждет». Соня выставила перед собой рисунок. «Кто это, мам?» «Не знаю». «Может быть, утка?» Девочка заколебалась, а потом кивнула. «Да, правильно!» Она взяла маму за руку. От нее пахло сладкими духами, табачным дымом и кофе. Но это не перебивало горький запах больничных лекарств, который чувствовался даже здесь, в игровой.